Фокусы Трикс Коварные ведьмы Айси, Дарси и Сторми не оставляли попыток насолить феям Винкс. Когда они объединились с могущественным Тританусом, их силы многократно возросли. Жадный до власти Тритон добрался до родной сестры Блум Дафны, которая уже много лет пребывала в обличье нимфы. И теперь... На дне озера Роколуччи Трик с помощью магии пытали бестелесную Дафну, чтобы выведать ее тайны. Нимфа кричала от боли, но упорно отказывалась говорить. «Скажи мне, как найти сиренец с Дафна!» – прорычал Тритон. «Никогда!» – из последних сил прошептала Дафна. Ведьмы снова наложили жестокое заклинание, но Тританус оборвал их. «Стойте! Она в обмороке!» Он был вне себя от ярости. «Она не заговорит, чтобы спасти себя!» Взревел Тританус. «Зато она заговорит, чтобы спасти свою сестру!» С коварной улыбкой заметила Айси. В «Валфее» был большой праздник. Во дворе собрались феи-ученицы и специалисты, и директриса Фарагонда провозгласила с высокого балкона. «Для меня большая честь и радость объявить ежегодные соревнования виндрайдеров открытым!» Зрители взорвались аплодисментами. Виндрайдеры их еще называли «ветролётами», были излюбленным транспортом специалистов. Летающие мотоциклы не раз выручали их в трудных ситуациях. И, конечно, мастерство вождения играло здесь не последнюю роль. Рядом с Фарагондой на балконе стоял и директор Красного фонтана. «В этом году у нас очень непростая трасса Саладин», не без удовольствия заметила Фарагонда, повернувшись к Олеге. Гонка обещает быть очень увлекательной, с улыбкой ответил тот. Участники первого заезда Ривен и Брендон оседлали летающие мотоциклы. Ты готов, Ривен? Брендон, как всегда, лучился уверенностью. Но и Ривен был настроен решительно. Он фыркнул: "А ты готов проиграть?" Взревели двигатели. Ивендрайдеры взмыли в воздух. Толпа зрителей восхищенно ахнула. Первым препятствием на пути гонщиков стали огненные клетки. Нужно было пролететь сквозь них, не задев пылающие прутья. Оба специалиста справились с задачей играючи. Это мой парень! Вперед, Брэнда! Голосила Стелла, не обращая внимания на возмущенные лица окружающих. Тем временем к заезду готовились Скай, Гелия и Тимми. Блум стояла с подругами, но не сводила глаз с принца Эраклиона. Затем она взглянула на Ская. «Ого! Похоже, Скай нервничает!» Заметила фея. «Пойду поговорю с ним!» «Скай и правда...» Чуть не дрожал от волнения. «Проклятье!» – пробормотал он. «Перестань! Это как скакать на лошади! Никогда не разучишься!» – беспечно сказал Тимми. «Я не помню, ездил ли я на лошади!» – растерянно отозвался Скай. «С того дня я вообще ничего не помню!» Когда в волшебном архиве Алфей состоялась битва между Финкс и ведьмами Трикс, Скай самоотверженно защищал глум но попал под злые чары Айси и лишился памяти. С тех пор Блум изо всех сил старалась помочь Скаю вспомнить свою прежнюю жизнь и воскресить их любовь. Девушка подошла к специалисту и заверила. «Не волнуйся, Скай, ты был лучшим гонщиком в красном фонтане». «Она права!» — кивнул Тимик. Ты был самым крутым! Правда? В глазах Ская блеснула надежда. Да, Бом улыбнулась. Доверься своим инстинктам, и все будет хорошо. Эти слова вселили в Ская уверенность. Он почувствовал, что готов рискнуть. Никто и не подозревал, что среди зрителей притаились невидимые трикс. В Сторме успела поставить подножку Флори, и хотела еще помучить Стеллу, но Айси сурово напомнила. «Мы пришли сюда забрать Блум! Тританус ждет!» а ты в последнее время стала такой занудой!» фыркнула Дарси, которая тоже была не прочь немного поразвлечься с ненавистными феями. Блум нигде не было видно. Все дело в том, что она забежала к себе в спальню, чтобы вновь обратиться к книге Сиреникса. Магический артефакт сообщил «Ваш поиск почти закончен, Винкс, но вы должны спешить». Время было на исходе. Если они не успеют пройти все испытания, то лишатся волшебных сил. «Найдите глубинный цветок. Он откликается лишь на смелость». На этом книга захлопнулась и, выбросив сноб ярких искр, исчезла. Блум на мгновение задумалась, а затем поспешила к подругам. «Я думаю, девочки, что это проверка на смелость», — поделилась она. «Все наши испытания проходили на наших родных планетах», — заметила Такна. Флора кивнула. «Мне кажется, глубинный цветок находится на моей родной планете Линфеи, в океане цветов». «Тогда нам пора выдвигаться», — сказала Текна. «Чур, я управляю яхтой!» — вызвалась Стелла. В этот миг прозвучал громкий сигнал. «Ой, Скай на старте!» Блум нервно заломила руки. «У нас нет времени, Блум!» — серьезно сказала Лейла. «У нас есть три дня, чтобы найти камень смелости!» «Я просто хочу убедиться, что Скай помнит, как нужно летать!» отозвалась Блум, виновато опуская голову. Новый заезд начался. Поначалу Скаю едва удавалось держать высоту, но он быстро приноровился и лихо пролетел через все три огненные клетки. Но затем произошло нечто странное. Его мотоцикл окутало таинственное сияние, и он стал брыкаться под ним, словно дикий зверь. То же самое Происходило и с ветролетами двух других гонщиков Взбесившиеся мотоциклы сбросили своих наездников И те только чудом ничего себе не сломали А потом у всех на глазах виндрайдеры превратились в чудовищных львов с серебряными гривами «Что это за существа?» – ахнул Гелия Они со Скайом Тимми взволнованно переглянулись Разумеется, это были происки Трикс. Во дворе Алфии разыгралась паника. Винкс тут же подскочили. Но как же поиски Сиреникса? стала обеспокоенно взглянула на подруг. Не беспокойтесь, отозвалась Лейла. Отправляйтесь на Линфию. Мы с ними разберемся, кивнула Блум. Они с Лейлой и Тетней трансформировались и приготовились дать бой. Остальные феи отправились выполнять главное задание. Они не сомневались в подругах. Гризельда повела учениц в главный зал школы, Саладин велел специалистам достать оружие, а Фарагонда активировала защитное заклинание. Сражение началось. Феи разделились, и каждая взяла на себя одного монстра, Правда, все они неизбежно устремлялись за Блум. Фея огня атаковала снова и снова, но ее волшебство как будто бы было бессильно. Фея взлетела повыше, чтобы чудовища ее не достали, и принялась судорожно соображать. К ней подлетел Скай на незаколдованном мотоцикле. «Они охотятся на тебя, Блум!» – взволнованно заметил он. «Я знаю», – вздохнула фея, – «из-за меня в опасности другие, и я постараюсь вывести их отсюда». «Нет», – внезапно сказал специалист, – «у меня есть план. Иди к огненной клетке, жди перед ней». Блома беспокоенно нахмурилась, но все же доверилась Каю и подлетела вплотную к огненной клетке. Чудище внизу грозно рычали и клацали зубами. «Вы что, боитесь?» – подзадоривала их Блум. «Идите, поймайте меня!» Разъяренные монстры оттолкнулись от стены и бросились прямо на фею. В последний миг Скай подхватил девушку, посадив ее на заднее сиденье. А чудище не успели затормозить и угодили прямиком в огненные клетки. Прутья сомкнулись вокруг них, А в следующий миг чары рассеялись, и мотоциклы вернулись к своему прежнему виду – победа! Несмотря на необычные соревнования, судьи все-таки решили вручить призы, и первое место в гонках досталось принцу Скаю. Остальные специалисты от души порадовались за друга. Скай вдруг предложил Блом – «Может быть, немного покатаемся?» Глаза у Блум засияли. «Я знаю лучшее место», сказала она. «Ущелье Роколуччи! Мы раньше часто туда летали». так и Лейла увидели, как Блум садится на Виндрайдерская и встревоженно переглянулись. «Мне кажется, это ошибка», покачала головой Текна. «Мы так и не поняли, что здесь сегодня произошло», кивнула Лейла. Не укрылся отъезд Блум «И отведем Трикс!» «Все складывалось даже лучше, чем они ожидали!» «Идеально!» Айси потерла руки. «Мы схватим Блум и проучим этого блондинистого принца!» «Все одновременно!» Тем временем Флора, Стелла и Муза прибыли на Линфею и теперь плыли на изящной яхте, По настоящему цветочному полю. Из воды то тут, то там выглядывали сочные зеленые побеги, длинные стебли, увенчанные огромными бутонами всех цветов радуги. Флора с гордостью объявила, «Вот он, океан цветов! Ого, тут красиво!» — признала Стелла. Ее подруги завизжали и когда яхта натолкнулась на гигантскую кувшинку, а солнце и бровью не повела. «Стелла, ты же сказала, что умеешь управлять!» накинулась на нее муза. «Я сказала, что хочу управлять, а не что умею!» огрызнулась Стелла. Кое-как они добрались до нужного места. «Это самая глубокая точка океана цветов», пояснила Флора. Здесь мы и найдем глубинный цветок Феи приняли свой волшебный облик Трансформация Гармоникс Позволяла им дышать под водой Так что можно было нырять без опаски Но Флора внезапно предупредила «Нам надо быть осторожными В этих местах растительность довольно дикая» Стелла нахмурилась «Насколько диким может быть цветок?» «Они плотоядны и могут съесть тебя!» – пожала плечами Флора и первой спрыгнула в воду. Музе и Стелле не оставалось ничего другого, кроме как вздохнуть и последовать за ней. Довольно скоро феи столкнулись с двумя селки – маленькими русалками, охранявшими моря и океаны. «Элирис!» – воскликнула Стелла, радуясь неожиданной встрече. Сэлки были крайне взволнованы Остела мы не можем найти Дейзере Затаратурила Элирис Мы боимся, что Тританус напал на неё, Закивала сонно ее спутница Феи обеспокоенно переглянулись Дейзере была хранительницей врат Ленфеи Если Тританус забрал ее силы То он уже очень близок к тому, чтобы попасть в бесконечный океан «Ничем хорошим это не кончится!» Муза воспользовалась своей магией и сквозь толщу океанских вод услышала тихое биение сердца. Винкс в компании двух селки стремительно поплыли в ту сторону. Вскоре они впрямь обнаружили крохотную русалку с цветочным венком на голове. Она беспомощно лежала на дне и не шевелилась». Флора первой бросилась к ней и взяла за руки. Селки медленно открыла глаза. «Дейзери, меня зовут Флора!» Их охватило золотистое сияние, между ними возникла связь. Да, Селки, как и Пикси, были связаны с феями волшебными узами. «О, Флора, спасибо, ты восстановила мои силы!» Восхищенно проговорила Дейзери. А затем она вспомнила, что с ней произошло, и ахнула. «Тританус проник в океан цветов!» «Этого мы и боялись!» – вздохнула Флора. «Дейзере, мы должны найти глубинный цветок!» Селки-хранительница кивнула. «Я могу отвезти вас к нему, но чем глубже мы будем опускаться, тем агрессивнее будут растения!» «Она имеет в виду плотояднее!» Язвительно хмыкнула Стелла, но выбора у них не было. Чем глубже они погружались, тем плотнее сгущалась тьма вокруг. Водоросли тянулись к непрошенным гостьям, как скользкие длинные щупальца. «Тут как-то темновато», — пробормотала Муза. «Если почувствуете, что что-то щекочет ваши ноги, двигайтесь быстрее», — посоветовала Дейзеря. Ее слова только еще больше встревожили фей. Стелла ощутила прикосновение чего-то пушистого и пронзительно завещала. Но это оказалось лишь безобидная мохнатая рыбка. Ее спутницы не сдержались от смеха. «Это проверка смелости, Стелла!» – хихикнула муза. Фея солнце покраснела и надулась. Но обижаться было некогда, и все поспешили дальше. Наконец, перед ними возникло что-то вроде шатра, сплетённого из водорослей. — Вот он, глубинный цветок, — объявила Дейзере. Феи удивлённо оглядели причудливое растение. — Глубинный цветок отзывается лишь на смелость, — задумчиво проговорила Флора, а затем она вдруг заявила. — Он выглядит дружелюбно. Я заплыву внутрь и нырнула по широкие листья, скрывшись внутри шатра. Муза, стеллы и триселки устремились за ней. «Привет! Мы пришли найти камень смелости!» С улыбкой обратилась Флора к сокрытому внутри цветку. У него были молочно-белые лепестки и нежно-бирюзовый пестик. Но тут, к всеобщему ужасу, цветок изменился. Лепестки его потемнели, а из центра вылезли громадные щупальца. И он стал стрелять лучами фиолетовой энергии. Феи ахнули и бросились в рассыпную. «О нет! Осторожно!» Одно из щупалец обхватило Флору за талию и крепко сжало. Муза и Стелла поспешили на выручку подруги. «Блестящее зеркало!» Стелла атаковала мутировавшее растение лучами яркого солнца. Муза тоже пошла в наступление. «Реверберирующие ноты!» В глазах Флоры стоял ужас, но она прокричала то, чего ее подруги никак не ожидали. «Не навредите цветку!» «Мы пытаемся спасти тебя!» – огрызнулась Стелла. «Нет!» – Флора замотала головой. «Я должна помочь цветку! Если я попаду в центр, то удалю черное колдовство!» Стелла и Муза нерешительно отступили. Флора извернулась и направила поток магии прямо в центр цветка. «Я помогу тебе!» – проникновенно сказала она. Щупальца дрогнули и исчезли. Цветок вспыхнул золотом и его лепестки вновь стали молочно-белыми. Он выглядел столь нежным, столь невинным, что даже не верилось в произошедшее ранее. «Молодец, Флора!» Музы и Стелла захлопали в ладоши, а природы почтительно склонилась перед волшебным растением. «Глубинный цветок, пожалуйста, скажи нам, где найти камень смелости?» спросила она. Лепестки плавно колыхнулись, словно танцуя. Цветок пытался что-то им сказать. На помощь феям пришла шкатулка Сиреникса. В ней обитала хранительница, которой Винкс могли обратиться за подсказкой. Флора активировала шкатулку, и оттуда появилась крохотная волшебница с русалочьим хвостом. «Хранительница, пожалуйста!» «Помоги нам понять глубины цветок!» Взмолилась фея природы. Хранительница Сиреникса сообщила. «Глубинный цветок говорит, что ты была очень смелой, Флора, и заслуживаешь найти камень смелости. Цветок также сказал, что вам надо пройти еще одно испытание. Книга Сиреникса даст вам последний ключ!» Феи счастливо обнялись. «Ура!» Они так близко к цели Скоро они получат силу Сиреникса И навсегда остановят Тритануса Виндрайдер описал круг над ущельем Раколуччи И спикировал вниз «Жми, Скай!» Скомандовала Блум визжат восторга И вдруг, когда они приблизились к земле Мотоцикл перевернулся в воздухе Скай потерял управление, и они полетели на дно ущелья. «Держись, Блум!» – прокричал специалист. Виндрайдер рухнул на острый выступ скалы и разлетелся на части. Блум отбросила в сторону, и от удара у девушки перехватило дыхание. Скай при падении несколько раз налетел на камни и только чудом остался цел. Он с трудом приподнял голову и, увидев неподвижную фею, воскликнул. «Блум!» И тут над ними зависли три ведьмы. «Привет, Скай! Помнишь нас?» — сухмылкой спросила Айси. «Трикс!» — ахнул специалист. «Ох, бедный маленький принц!» — стукнулся головой! Насмешливо сокнула языком Дарси. «И теперь он совсем ничего не помнит!» – добавила Сторми. Ведьмы расхохотались, а Скай в гневе сжал кулаки. В этот миг Блум застонала, приходя в себя. «Ты цела?» – Скай бросился к ней, помогая подняться на ноги. «Голова кружится!» – пробормотала девушка. Заведев трикс, она прорычала. «Это вы сделали!» «Я не позволю им набредить тебе», — заявил Скай, доставая меч. Это лишь развеселило злобных сестер. «Да, конечно!» — фыркнула Айси, насылая на специалиста ледяные чары. Ноги Ская тут же сковали огромные снежные глыбы, не давая ему сдвинуться с места. Затем Айси выбила из рук специалиста меч и прошипела. «Попрощайся с принцем-милошкой, Блум!» Ведьмы объединили силы, создав мощное заклинание, и направили на Скайя. В последний момент отважная фея заслонила его своим телом. «Блум, нет!» — ахнул Скай, когда Блум без чувств упала к его ногам. «Вечно она все портит!» — бросила Айси, И велела сестрам «Хватайте ее!» За этим последовал неожиданный ответ «Единственное, чего вы нахватаетесь, это грязи!» Это сказала Лейла Они стыдно сразу бросились на ведьм в атаку «Или они могут наловить лицом камней!» Язвительно заметила Стелла Да, они с Музой и Флорой успели вернуться с Линфеей Винкс никогда не дадут подругу в обиду. Уж это Трикс могли бы усвоить. Феи обрушили на ведьм град магических ударов, и те, застигнутые врасплох, вынуждены были отступить. Винкс ликующе закричали, когда их вечные соперницы в страхе бежали. Лед на ногах Скайя растаял, и парень бросился к Блум. «Ты такая смелая! Ты спасла меня!» Воскликнул он, ласково обнимая ослабевшую девушку. «Ты бы сделал то же самое для меня!» Просто сказала Блум. «Однажды ты сделал это! Помнишь?» Скай опустил глаза и горько покачал головой. «А что, если я никогда не вспомню, Блум?» Прошептал он. «Знаешь, это пугает меня!» Признала фея. «Все, что мы пережили вместе, может исчезнуть!» Она помолчала и робко улыбнулась. «Но я готова рискнуть. Пусть прошлое будет в прошлом!» «Ты уверена?» — Скай заглянул ей в глаза. Блум кивнула, а потом хитро сказала. «Кроме трех воспоминаний. Наши воспоминания о том, как мы сегодня победили Львов, и о том, как ты спасла меня!» — радостно добавил Скай. «Скай!» «Точно!» — улыбнулась Блум. Специалист задумчиво нахмурился. «А какое третье?» «Вот это!» Блум потянулась к нему и нежно поцеловала. «Давай перестанем вспоминать прошлое и начнем вместе строить будущее!» Разумеется, Тританус был в бешенстве, когда Трикс вернулись к нему ни с чем. И, конечно, Айси поспешила его заверить, что они обязательно уничтожат Блум и ее друзей. Ведьмы Трик смогли сколько угодно сыпать угрозами, но все-таки пока никто так и не одолел отважных волшебниц Винкс. А все потому, что их сердца были полны добра, любви и веры в чудеса. Читала